Зачем поставили вы меня в необходимость обещать то, чего я не мог исполнить? Кто заставил вас вписать имя Констанцы в акт, который я предназначал для вашей дочери? Вам были известны мои намерения. К чему было теранить сердце Бянки, выдавая её замуж за нелюбимого человека? И по какому праву располагаете вы моим сердцем? которые хотите отдать ненавистной мне принцессе. Разве вы забыли, что она дочь жестокой Матильды, которая, поправ права крови и человечности, сгубила моего отца в тяготах жестокой темницы? И чтоб я на ней женился? Нет, си Фредди, бросьте навсегда эту надежду. Прежде чем зажжется свадебный факел этого ужасного брака, вы увидите всю Тицилию в пламени, И все её нивы залитыми кровью. Не ослышался ли я? воскликнул Лёнтио. Ах, государь! В какое будущее заставляете вы меня заглянуть? Какие страшные угрозы! Но я напрасно тревожись, продолжал министр меняя тон. Вы слишком любите своих подданных, чтобы уготовить им такую печальную судьбу. Вы не допустите, чтоб любовь вас порабила, и не омрачите своих добродетелей, поддавшись слабостям простых смертных. Если я отдал свою дочку не табло, то только для того, государь, чтоб приобрести для вашего величества храброго слугу, который своей рукой и армией, находящейся в его распоряжении, поддержит ваши интересы против принца Дона Пьетро. Я полагал, что привязав его к своей семье столь прочными узами. Увы, кричал король. Вот эти-то узы, эти зловещие узы и погубили меня. Жестокий друг, зачем вы нанесли мне столь чувствительный удар? Разве я поручал вам охранять мои интересы в ущерб моему сердцу? Почему не позволили вы мне самому защитить свои права? Или я недостаточно храбр? чтобы усмирить тех своих подданных, которые вздумали бы мне воспротивиться. Я сумел бы наказать иконы Тапля, если бы он ослушался. Конечно, короли не тираны, и счастье подданных — это их первый долг. Но должны ли они быть рабами своего народа? Теряют ли они право, предоставленное природой всем людям, располагать своими склонностями, только от того, что небо поручило им управлять людьми, но если они не могут пользоваться им, как обыкновенные смертные, то возьмите обратно сифредия ту верховную власть, которую вы хотели мне обеспечить, в ущерб моему покою. Вам известно, государь, возразил министр, что согласно воле покойного короля, брак с принцессой является условием наследование престола. А по какому праву сделал он такое распоряжение, отвечал Энрико. Разве король Карл, его брат, которому он наследовал, завещал ему этот недостойный закон? И как могли вы проявить такую слабость, чтобы одобрить столь несправедливое условие? Для великого канцлера вы плохо знакомы с нашими обычаями. Словом об обещании жениться на Констанце было вынужденным. Я не собираюсь его сдерживать, и если Дон Пьетро, основываясь на моём отказе, хочет вступить на престол, не втягивая народы в кровопролитную бойню, то пусть предоставит шпаги решить, кто из нас более достоин править. Леонтио не посмел дольше настаивать и, опустившись на колени, удовольствовался просьбой об освобождении дяде на что получил согласие. — Ступайте, — сказал ему король. — Возвращайтесь в Бельмонте. Конотабль вскоре последует за вами. Министр вышел и вернулся в замок, уверенный в том, что зять не замедлит приехать вслед за ним. Но он ошибался. Энрико хотел ночью повидаться с Бианкой, И с этой целью отложила освобождение её супруга до следующего утра.